Обыкновенно лошадей государю поставлял богатый крестьянин в деревне озеро, Иван Федоров. И на этот раз лошадей подал Федоров. «Ехать надо скоро. Устоят ли лошадь до шуи?» — спросил государь. «Устоят, Ваше Царское Величество!» — ответил Федоров. «Ну, с Богом!» Лошади тронули. Экипаж быстро понес по пыльной дороге. На пятнадцатой версте левая пристижная издала емщик не задумываясь, соскочил с облучка, отпряг ложь и снова заводчик. Верз за шесть до шуи на берегу озера. Укшк озеро! И правая и пристежная стала. «Не довести тебе!» — серьезно заметил государь, когда Федоров эту лошадь выпряг и бросил на дороги. «Довезу, ваше царское величество! Эта ложь стоит десяти тех!» — уверенно ответил ямщик. В самом деле добрый конь один понесся с горы и через несколько минут доставил государя к перевозу. Петр был доволен находчивостью своего имщика, вышел из Тарантаса, снял себе рабочий выштый серебром колпак и надел его на голову Федорова. «Вот тебе подарок, приеду, на награжу», — сказал он. Федоров не знал, что с ним делать, и подарок царский, и страх, и удивление, с низкими поклонами... Проводил он государя и в тот же день к вечеру вернулся потихоньку в родной конч озера. Долго ждал Федоров обещанного приезда государя и не дождался. Великий монарх неожиданно захворал, а затем и умер. В память царского подарка рот Ивана Федорова получил в деревне новую фамилию — Колпаков. Когда Екатерина разрешилась от бремени царевичем Петром, обрадованный государь немедленно послал своего генерала-адъютанта в крепость к оберкоменданту с приказанием возвестить народу эту радость с пушечными выстрелами. Но так как перед тем отдан был приказ не пускать в крепость никого после пробития вечерней зори, то часовой из новобранцев остановил генерал-адъютант. «Поди прочь, не вельно никого пускать». Меня государь послал за важным делом. Я того не знаю. А знаю только одно, что не велено мне никого пускать, и я тебя застрелю, ешь не отойдешь. Нечего делать. генерал адитант вернулся и доложил государю. Петр сам, как был в простом кафтане, без всяких отличий, идет в крепость и говорит солдату. Господин часовой, пусти меня, не пущу. Я тебя прошу... Не пущу. Я приказываю, а я не слушаю. Да знаешь ты меня? Нет. Я государь твой? Не знаю. А я знаю то одно, что он же приказал никого не пускать. Да мне нужно, ничего и слышать не хочу. Бог даровал мне сына, и я спешу обрадовать народ пушечными выстрелами. Наследника полно, правда ли? Правда, правда. Коль так согласен, пусть хоть расстреляют меня завтра. Води, сегодня же и народ сею весть вестью. Государь приказывает коменданту сто одним выстрелом известить столицу о рождении сына, затем спешит в собор, где при звоне колоколов благодарит Бога за милость, а солдат жалует сержантам и 10 рублями. Однажды Петр Великий проезжал через село Мегрецкое в двенадцати верстах Аталонца к Ладейному полю. Между деревнями Заручния Кабдева и Верхнее Толмачева царь встретил человека, высокого роста, с окладистой седоватой бородой, который пробирался в сторонки к деревне, лежащей близ дремучего леса. У старика за поясом толчал большой нож, а за плечами было ружье. Петр заинтересовался путником, подъехал к нему поближе и спросил, «Кто ты такой? И куда идешь?» «Я есмь грешный ирей Бога Вышнего, фамилия Кулин», — отвечал путник, «и держу свой путь к больному, желающим перед смертью покаяться и Еже «Ежели ты служитель Божий», — возродил царь, — «то зачем одет в мужицкую сермягу, еще носишь при себе оружие, наподобие охотников, воров и разбойников? Я не верю, старик, твоим словам и званию». Затем, обернувшись сопровождающим его, пётр повелел арестовать старика и представить в канцелярию Алоницкого воеводства на спрос и суд по закону. — Ваше царское величество, — сказал спокойно Акулин, — делайте со мной что хотите, я тут весь. А суд воевода на Олонце я видал, да и по суду его оправдан бывал. Поведуешь теперь вашему светозарному уму, государь, что в дремучих лесах нашей волости водятся воры и разбойники, кои посягают на мое праведно нажитое достояние, заключающееся более в металлах, деньгах».